Глава 10. Итания отыскала Репей. Тот неутомимо гонял воинов на заднем дворе, учил, не давал спуску, поднимал отдыхающих. Снова и снова велел метать дротики, стрелять из лука, бегать по двору с мешками на спине, заполненными камнями. "Служу вашему высочеству". "Репей", сказала она тихонько. "У меня к тебе необычная просьба". Репей низко поклонился. Моя жизнь в вашем распоряжении, ваше высочество, как и все мои умения. Вот-вот, сказала она торопливо. Твое умение мне и надо. Репей, я хочу научиться ездить на коне. Он вскинул брови, удивился. В карестнице? А разве в насилках, впрочем, это не моё дело. Не в карестнице, произнесла она застенчиво. Я хочу уметь ездить верхом. Он отшатнулся, глаза выпучились. Он оглянулся по сторонам, переспросил почти шёпотом: "Верхом?" "Да", ответила она так же тихо, покраснела, отвела глаза в сторону. "Именно верхом". Он пожал плечами, посерьёзнел, ответил замедленно, обдумывая: "Это не просто. Но если вы так уж хотите, я могу подобрать смирную кобылку, а учить буду сам. Только это займёт много времени". "Мне надо быстрее". сказала она и взглянула ему прямо в лицо. Её прекрасные глаза вспыхнули, как яркие звёзды в ночи. Если честно, я хочу научиться до возвращения Артанина. Она удалилась, Рипей долго смотрел вслед. Дочь царя выказала себя с неожиданной стороны. Она единственная, кто ещё непоколебимо верит, что Артанин вернётся. Да ещё Черево поговаривает, что такие хоть долго не живут, но так просто не погибают. Остальной народ просто ждет окончания двух недель, что дал сверх срока царь Тулей. И нерасчетливее ли сразу же сообщить князю Янкерду о странной прихоти дочери Тулея. И Тания же помчалась к себе. Да нельзя довольная, что решилась, что сделает Придону сюрприз. Ее служанка, да и вообще слуги во дворце, часто поговаривали, что Придон очень красив. Она сама это знала, видела, понимала. И с удовольствием представляла, каков он явится к её отцу и получит её руку, ликовала в тайне, мечтала, как он изумится, обнаружив, что взял в жёны непокорную овцу, готовую безропотно выполнять его прихоти, а любящую женщину, готовую с ним идти плечом к плечу по жизни. Как он обрадуется и оценит, что она настояла на продлении срока. Как удивится, когда она, как ни в чём не бывало, сядет на коня верхом, Словно для нее это такое же привычное дело, как и позволить нести себя в носилках. В покоях Тулея находились старый мак-барвник и черева. Все трое сидели за одним столом. Лица серьезные. И один пока что не притронулся к кубкам, где вино плескалось почти у венчиков. Тулея с усилием выдавил на лице улыбку. «Что случилось, моя дочь? Ты сияешь, как утреннее солнышко?» «Отец, я только что договорилась с репеем». Он будет учить меня ездить на коне. Тулей фыркнул, пожал плечами. Она ощутила себя уязвленной, но потом вспомнила, что для всех, кто ездить умеет, это кажется сущим пустяком. «Для придона стараешься?» — спросил Тулей. «Он силен, не спорю, но он слишком молод. Я еще не знаю, гнездо ему больше подстать или престол». И Таня сказала счастливо. «В нем львиное сердце и мощь медведя, Он молод, и молодо его счастье. Он тонок, в обхвате и грудью широк. Скалы дробить ему нипочём. Он посмотрел в её раскрасневшееся лицо, махнул безнадёжно и отвернулся. Старый Макс сказал с печальной усмешкой: "Да, Янкерт старше и опытнее, как полководец. Для нас он кажется более подходящим на роль правителя большой страны, чем молодой и влюблённый герой. Однако светлый царь «Влюбленное сердце женщины может видеть глубже, чем зрим мы, старые и все видавшие». Царь поморщился. «Не знаю, не знаю, но Янкерда понять можно. Самое обидное, когда твоя мечта сбывается у другого». Барвник кивнул. Голос был сухой и усталый. «Всегда найдется тот, для кого чужой успех еще невыносимый из собственной бездарности. Хорошо, что только Янкерт». «Черево услышал?» — хихикнул. «Только?» Были ещё Кохан, Чипир, Диенец, Станчич. Тулейнах хмурился. Ладно, оставим хаханьки. Что ещё известно о внезапном отъезде Янкерда? Слуги забились в норы, страшась попасть Янкерду на глаза. Всё ещё залы и пряталось, слыша раскаты его гневного голоса. За щежардом были посланы вооружённые отцы, что вообще-то было нехорошим знаком. Что жарт поколебался, всё-таки он верховный правитель всей Куявы, а не слуга на побегушках. Но всё-таки сел в коляску и велел вести к дому Янкерда. Это сейчас он верховный правитель, а Янкерт всего лишь глава богатой провинции, но завтра может стать вторым тулеем, а то и первым, а то и вообще. Тебе не отказали, заявил он сразу вместо приветствий. Царь всего лишь продлил срок. Смешно! Всего на 2 недели. Янкерт был белым от ярости. «На две недели?» — прошипел он. «Да эти две недели для меня как два столетия, как две вечности. Я едва дожидаюсь следующего дня. Ты знаешь, как я ждал этого дня? Как я б готов был карабкаться на небосвод и собственными руками, сжигая в пепел ладони, подталкивать заснувшее солнце, чтобы скорее закатывалось за край земли. Я считал... Нет, не дни, я считал удары сердца». Между ними проползали эпохи. А ты говоришь 2 недели. Щежарт сказал терпеливо. Ну а что ты выиграешь, если будешь настаивать? Настаивать? вскрикнул Янкерт. Но «Ну да. Полагаешь, я могу и буду всего лишь настаивать? Щежарт задержался с ответом. Янкерт в ярости. Может натворить глупостей. С ним опасно даже общаться. Но с другой стороны, Янкерт свежее свирепое сило. А то ли с того дня, как победно вошёл, шагая через трупы, захваченный дворец больше ничем себя не проявил, а простой народ всё-таки желает, чтобы повелитель что-то дозначил. "Ты в самом деле?" спросил он осторожно. "Мог бы потребовать. Не попросить, не настаивать, а именно потребовать?" "Да," отрезал Янкерт. "Когда за спиной 10.000 тяжело вооружённых воинов, такие люди не просят. Понимаешь? Не просят." Чижарт подумал, сказал с той же рассчитанной осторожностью. «Я на твоей стороне. Еще два десятка человек во дворце тебя поддержат, но это все». «Во дворце», — сказал Янкер Цверепа, — пусть даже во всей Куябе. «Но из Нижней Куябе и по моему зову придет, я уже сказал, десять тысяч настоящих воинов, а не этих, что красуются на охране столицы. Мало того, из соседних провинций меня поддержат». Мы потомки древних героев, а этот Тулей всего лишь наглец, которому повезло одолеть чужеземцев и захватить трон. Меня поддержит. Поддержат ли? Янкерт злобно рассмеялся. Думаешь, я не говорил о таком? Да мы все на встречах только и обсуждаем, как бы свергнуть этого в выскочку. Трон властелина Куявии должен принадлежать потомку знатного рода. Ще жарко кивнул. Ах, даже так. Тогда действительно могли бы суметь. Но что ты, если смотреть трезво, выиграешь? Тебе не меньше недели, чтобы добраться до своих владений и собрать войско, да ещё неделю, чтобы захватить Куябый дворец. Что ты выиграешь? Ян Кирт выпрямился. Достоинство. Выиграю свою достоинство и свою честь. Не меня выбирают как лошадник коня, а я приду и возьму прекрасную Таню по праву мужчины. Так она больше будет меня уважать. Будет ли Усомнился ещё жард. Будет женщина странное создание, жут от того, кого побаиваются. Поздней ночью Тулей с отрядом отборных телохранителей выехал из города. Никто этого не заметил. Тулей умел покидать Куябу незаметно. Под утро он прибыл в воинский стан князя огняра. Переговорил с ним, стараясь не поднимать тревоги. Тут же из шатра князя поскакали ганцы. Пришло известие, что со стороны Нижней Куявии стремительно движется большое конное войско. Огнияр встревожился, все еще не хотел верить, что царь прав, но на всякий случай велел войскам занять боевые позиции, а всем облачиться в доспехе, что с месяц как пыляться на складе да в обозе. К обеду разосланные вперед и во все стороны летучие отряды донесли, что во главе приближающегося войска рассмотрели князя Янкерда. «Он с ума сошел», — сказал наконец Огнияр. Я поверить не могу. Почему? спросил Тулей. Мы с ним в родне, ответила Гнеяр негодующе. Тулей лишь горько усмехнулся. Вдали поднялось пыльное облако, раздвинулось по всему горизонту. Скорее заблестали искры. Самые зоркие начали различать скачущих всадников, а потом донёсся тяжёлый гул. Панцерная конница определила Гнеяр. В самом деле сошли с ума. Кони уже заморились. О чём они думают? Кони Янгирд огрызнулся огняр. Он был старше Тулей, помогал ему захватить трон и теперь не слишком прогибался перед бывшим саратником. Они же доскачут сюда уже в мыле. Он не рассчитывал, что успеем надеть доспехи, сухо сказал Тулей. Торопился, чтобы по внезапне. Вот тут ему и обломится, сказал огняр недобрым голосом. Я не посмотрю, что радня. Присягу нарушать не смей. Тяжёлая панцерная конница обрушилась на воинский стан, как горная лавина. Правда, навстречу взвилась целая туча стрел. Много отважных конников так и не успели схватиться за щиты. Тяжёлые стрелы пробивали лёгкие доспехи, впивались в глаза, руки, ноги, калечили коней, а те начинали метаться и ломали строй. Затем, когда были у самого лагеря, с земли поднялись копейщики, разом упёрли в землю тупым концом огромные копья, направив остреями в сторону скачущих всадников. Лавина, не успев остановиться или развернуться, насаживалась телами, страшно ржали кони, кричали люди, а через их головы со змеиным свистом летели стрелы, выбивали из седел уже в дальних рядах, калечили Взбешенный Янкерт, сотни из самых отважных героев, понесся в середину обороны. Рядом скакал престарелый воитель князь Шмель, могущественный Бер, властелин земель вдоль обоих берегов Нижней Дены. Он прокричал на скаку. «Если успели приготовиться, нам придется плохо». «У них не было времени!» — крикнул Янкерт бешено. «Но почему?» — «Это всего лишь один воинский стан». Следом неслась конная сотня беречей. За сотней земля гудела под копытами коней тысячи песиглавцев, личного войска Янкерда. Впереди шёл лютый бой. Воины огняра сумели остановить атаку на измученных конях. Те хропели и отказывались идти дальше. Приходилось драться, не сдвигаясь с места. "Вперёд!" кричал Янкерд. "Вперёд!" Он прорвался через передние ряды. За ним вклинились сотни героев, начали расширять прорыв. Однако с боков ударили хорошо вооруженные всадники Огнияра, в таких же панцирях и с такими же мечами, но на отдохнувших свежих конях. Часть героев полегла, а сатаневший от неудачи Янкерт едва вырвался из клещей, пересел на свежего коня, снова повел в наступление. За это время подошли войска наместника Верхней Куяви и Семиряда, ударили сходу по Огнияру. Янкерт приободрился, повернул своих бегущих воинов и снова бросил в бой. Тулей сражался в первых рядах. Отный, хрипящий, он валился на руки с лук, что следовали за ним гуськом. Его отпаивали холодной водой, обливали, и он снова в мокрых, блестящих доспехах бросался в бой. За этот первый день непрерывных схваток, валяясь с ног от усталости, он ухитрился похудеть так, что уже почти с легкостью взбирался на коня. Мягкий жир быстро стаивал с его тела, обнаружились мышцы и толстые жилы воина, Многие из старых воинов вспомнили и начали рассказывать молодым, что царь у них тот самый герой, который убил самого Ютиггу, пришедшего из неведомых земель и с помощью злых колдунов, захватившего трон. Это было 30 лет назад. За это время выросло и возмужало новое поколение, которое застало только спокойное царствование. Но старые воины узнали и славили своего вожака. К Янкерду прислал немалое войско Берлипун, знатный и гордый наследник земель Нижегорья, всегда недовольный Тулеем, всегда ропщущий, а вот к Огнияру помощь не приходила. Огнияр потемнел, чуял вину, не поверил Тулею и не разослал гонцов сразу. У Янкерда был пятикратный перевес, и войско Тулея, хоть и сражалось храбро, начало отступать к городу. Янкерт привел не просто в пятеро больше войск. С ним явились Задарел, Цверкун, Канив, Вилк и даже Грек, в предательство которого Тулею поверить было труднее всего. К тому же все были закалёнными в боях воинами, войска тоже умело драться не только в учебных боях, в то время как войска Тулея брало оружие только раз другой в неделю для никому не нужных упражнений. На обед Янкерт привёл с собой две орды горных карликов, дюжину горных великанов, И даже сумел как-то привлечь на свою сторону троих наездников боевых драконов. И ещё хуже. Тайные противники царя в самом городе сумели разжечь бунт простанародия в благословенной Куябе. Не столько простанародия, а варье, они ищих контрабандистов и любителей пограбить. От неожиданности Тулей замешкался, переоценил опасность, бросил на подавление войска, хотя хватило бы и усиленной городской стражи. Из-за чего в городе пролились реки крови. Кое-где начались пожары, а сами солдаты, озверев от лёгкой добычи, заодно врывались в подозрительные дома, грабили, насиловали, били дорогую посуду. Когда солдат наконец удалось утихомирить и вывести за городские врата, из зареквого леса показались отступающие войска огняра. Садники ехали по нуры, на множестве телег везли раненых. Бегства нет, но всё же отступление, отступление. Они пятились до самых стен города. Раниных и особенно потрепанные в боях отряды Тулеев велел ввести в Куябу и разместить по ту сторону стен, а остальные воины, изнемогая от усталости, рыли защитные валы, втыкали в землю острые колья, готовились к тяжёлому сражению. Из леса тянулись последние группки воинов. Некоторые, при виде города, теряли последние силы. Падали на обочину и засыпали, не выпуская из рук оружие с зазубренными лезвиями. В этой скоротечной войне почти не было обозов, а то все были бы потеряны. К счастью, армия Янкерда была измотана тоже, иначе догнать и рубить отступающих было бы лёгкой забавой. Конное войско потеряло 2/3 коней. Гномы ловко проскакивали под брюха и резали коням сухожили, вспарывали брюха. Захваченных гномов люди тулее не просто убивали. Это за убийство человека бы просто убили как врага, но за убийство своих любимцев озверелые кавалеристы расчленяли гномов как безумные, а потом в бешенстве бросали останки в сторону их отрядов. Ночью северную часть неба охватило красное зарево. В молчании люди Куябы смотрели, как багровый свет превращается в красное пламя. горели сёла, которые снабжали город зерном и мясом. Тулей прохаживался по городской стене. Её ширина позволяла идти троим в ряд, но никто на такое не решался. Стражи держались сзади. Впереди по каменной лестнице со стороны двора поднялся барвник, поклонился. "Плохие вести, ваше величество", Тулей отмахнулся. "Говори, я и не жду радостных". И я смотрел в волшебное зеркало. Колдуны Янкерда пытались закрыть туманом Но силы у них пока что слабоваты. Я видел еще одно войско, что подошло с севера. Я рассмотрел знак. «Ну — Ну-ну, — сказал Тулей нетерпеливо. — Ваше Величество, это были люди, наместника земель Прелесья. Тулей дернулся. — Уверен? — Я сам не поверил, — сказал Барвник печально. Но потом я рассмотрел его самого. С ним двое сыновей, а также братья. Тулей погрузился в угрюмое раздумье. одного из своих ближайших соратников, бедного, но отважного и благородного воина, он возвысил до наместника богатых и обширных земель Прилесья, угадав в молодом парне острый ум, волю и способность управлять большими землями. Тот был счастлив, в глазах блестели слёзы благодарности. "Нам ничего не остаётся", сказал он тяжёлым голосом, "как сражаться". Как-нибудь внезапно ударил Янкерт, но не могли же все перейти на его сторону. К нам обязательно должна подойти помощь. Обязательно? Барвник кивнул. Да, ваше величество, я только боюсь, что помощь может запоздать. Мы все-таки проморгали. Ведь знали же, что Янкерт мечтает о троне. Я предупреждал, что он уже ведет осторожные переговоры с недовольными вашей властью. Но до выступления было так далеко, то Лей кивнул. Ты прав, далеко. Но что заставило его так внезапно нарушить свои же планы? Очень правильный, холодный, расчётливый. Тулей хмыкнул, посмотрел на расстроенное лицо однорукого мага. А ты не догадываешься? Догадываюсь, ответил барвник тоскливо. Но так не люблю этих внезапностей. Он рассчитывал холодно и чётко. Мы тоже рассчитывали холодно и чётко. Если бы он всё делал безукоризненно, он был бы у нас в мешке. А так Тулей зябко передернул плечами. «Что-то дует здесь. Ночью уже холодно, и вот уже листья сыпятся. Думаю, что завтра же Янкерт бросит всех на приступ. Ему надо спешить, не считаясь с потерями. Как ни крути, но помощь к нам подойдет. И верных мне людей в Куяве намного больше. Тогда ему небо покажется с овчинку». Рано утром запела труба. На воротах и на стенах уже толпились лучники, С высоты из-за укрытий легко пришпиливали к земле всех, кто приближался на расстояние выстрела. Даже из отряда тяжело вооружённых латников, посланных к воротам, ни один не вернулся. Пространство было усеяно распластанными телами. На стенах орали весело, свистели, махали руками, приглашая приходить ещё. Тулей улыбался сдержанно, Барвник хмурился. Даже Щижарт обеспокоенно посматривал по сторонам. Мне нравится мне это, ваше величество. Полагаешь, отвлекают? Да, что-то готовится. Вам лучше во дворец. Тулей сказал хмуро. Я тоже чую. Янкерт как-то задумал прорваться в город. Может быть, изнутри, через подземные ходы? Я вроде бы всё велел заложить камнями. А где нет, там усилил стражу. Не знаю, но они не настолько глупы, чтобы пытаться выбить ворота тараном или взбираться по лестницам. Тулей кивнул. Хорошо. Отбываю. Если спросят, куда я делся, скажи, что здесь всё хорошо. На них надеюсь. Моё присутствие здесь ни к чему. Щежарт следил за царём со странным выражением. Тулей за эти дни исхудал, стал жёстче. Из-под жира и сала проступило жилистое тело воина. Даже говорит теперь резко, отрывисто, а и денег вспоминает. А спать готов прямо на городской стене, завернувшись в плащ. Он снова стал вождём, за которым когда-то шли на Куябу тысячи земледельцев, вооружённых только вилами да косами, шли и побеждали. Тулей успел взобраться в седло и отъехать на сотню шагов, как раздался могучий грохот. Земля вдрогнула. Слева часть городской стены укрыла быстро растущее облако пыли. Облако росло, ширилось, в нём поднимались фонтанами новые струи пыли. Земля вдрогнула ещё несколько раз, уже тише. А потом сквозь затихающий грохот прорезался ликующий боевой клич старинного рода Янкердов. Облако ещё не рассеялось полностью, но Тулей видел, что стена на том участке исчезла. Справа и слева высится стена, но там провал, словно все камни ушли под землю. Он похолодел, вспомнив, что с Янкердом пришли горные гномы. Мерзавец давно уже рассчитал, что единственный реальный способ ворваться в неприступный город это призвать на помощь этих таинственных существ, что обычно не покидают своих подземных нор. "С закуявью!" вскрикнул он. Телохранители сомкнулись было вокруг, но он, выхватив меч, повернул коня и бросился навстречу прорвавшимся в город войскам врага. Один отряд Янкерцев сразу ринулся к воротам, перебил ошеловшую стражу и распахнул ворота. Лучники со стен перенесли огонь на них, всех перебили, но в распахнутые ворота уже ворвались бесчисленные войска. Конница понеслась вглубь города, а пешие ринулись на стены, горя желанием отомстить за гибель многих товарищей. Янкерт нёсся впереди своей отборной, хотя и сильно поредевшей сотни, Меч в вытянутой руке блистал злыми искрами. Дорогу пытались заступить воины городской стражи. Их рубили беспощадно, но те все-таки ухитрились задержать ненадолго конницу. Перед выходом на городскую площадь, за которой уже дворец, какие-то грязные простолюдины ухитрились перегородить дорогу перевернутыми телегами. Пока их рубили и растаскивали, с окон и даже с крыш бросали на головы горшки, стулья, даже тяжелую мебель, Несколько человек с разбитыми головами сползли на землю. "Вперёд!" кричал Янкерт. "Все во дворец! Рубите всех, кто сопротивляется!" Ворота, ведущие в сад, рухнули, завязались схватки с многочисленной стражей. Янкерт, не ввязываясь в эти бессмысленные драки, проскакал ко входу во дворец. Белый, сверкающий на чистом голубом небе, залитый оранжевыми лучами солнца, Он высился гордо, радостно, от него шло сияние, но Янкерт помнил, что это за сияние и от чьих глаз исходит. Садовники разбегались в страхе. Янкерт велел их щадить. Отныне это его сад. Нужны люди, чтобы ухаживать за дивными цветами. Короткий бой у входа во дворец и снова разрежённая стража не могла оказать достойного сопротивления. В это время прескакало ещё сотни две садовников. Их вёл отважный Лантест, младший брат Янкерда. "Окружи дворец", велел Янкерд, "и чтобы ни одна муха не вылетела". "Сделаю, братец", вскрикнул Лантест звонким голосом. "Герои, за мной!" Ещё не стих грохот от копыт, как массивные двери дворца подались. Янкерд первым ворвался в огромный зал и искрестил меч с внутренней стражей.